Глава 158. Год спустя, часть ч е т Когда Бэк Чинмен это сказал, аура, кипящая вокруг него, вспыхнула еще сильнее. Однако Теодор продолжал стоять на месте. В отличие от своего оппонента, который начал воспринимать его в серьез только сейчас, Теодор с самого начала предвидел эту ситуацию. Отвлечь внимание б а к ч и н м и н о м и макческой р а к е т о и провести внезапную атаку с использованием запоминания. Теодор сделал это, понимая, что надеяться на успех не стоит. Для мастеров меча неожиданные атаки не имеют большого значения. Сколько бы раз он практи... сколько он бы раз он не практиковался вместе с р е н д е л ь ф о м это не отменяло тот факт, что мастер меча был самой смертью воплоти. Скорость их реакции кардинально отличалась от обычных пользователей ауры. Подобно тому, как тело бессознанно реагировало на прикосновение к чему-то, сильно холодному или горячему, аура м а с т е р меча также д о с т и г а л уровня безусловных рефлексов. Мастера Меча могли реагировать на внезапные нападения даже во время глубокого сна и с минимальным ущербом предотвратить с а м ы е настоящую дар молнии. Аура Мастеров Меча предназначалась как для нападения, так и для защиты. Не учитывая их способности Ауры, чрезвычайно опасной оставалась даже их ч и с т о й боевая сила. Высокие показатели атаки и защиты, отличная мобильность и подавляющая выносливость. Мастера Меча были лишены недостатков. В этот момент Лезвие б э к Чен Мюне... Качнулась, словно волна. Увидев это, Теодор тихо промотал. «Мягкий меч?» «О, ты знаешь о нем? Я слышал, что эта техника нечасто используется на Западе, так что твои познания впечатляют!» Восхищенно ответил б е Чун Мюн. Мастер меча не знал, что если бы не воспоминания Ленин Суна, то Теодор попросту не посчитал бы движение Чун м и л на каким-то странным п о д в и н н о фехтовании. Меч, выкованный из прочного, упругого металла, был способен следовать по необычной траектории, демонстрируя уникальную гибкость. С помощью этой техники мастер мог использовать свой клинок для нанесения смертельных ударов, атакуя под любым углом. К сожалению, Ленинсун не имел опыта противодействия таким атакам. «Что ж, давай начнем», — произнес Бэк Чинман и бросился вперед. Меч его правой руки несколько раз качнулся, словно л ы с т причем его ускорение вставляло за собой следы прямо в воздухе. Теодор имел опыт противостояния лишь прямолинейной изощренности р е н д е л ь ф а так что это для него было принципиально новым». б р ы з н у л а кровь. Даже с помощью своего сенсорного восприятия Теодор все равно не избежал ранения. н э г Чун Мюн стоял достаточно далеко, и меч никак не с м о г до него достать. Однако на щеке Теодора все равно появилась полоска крови. Прямое попадание этим холостом было столь же сокрушительно, как удар боловой. Даже легкое прикосновение разорвало всю его защиту, и о с т ы л на щеке Теодор предупреждение. Эта атака может быть смертельно опасной. Эта техника просто... Теодор перестал дышать, любуясь ей. На близком расстоянии она была б ы с т р е а мощнее м а и ч с к о й ракеты. д в и ж е н и е змееподобного меча было практически невозможно прочитать. И подобной технике т ы о не мог противостоять, даже мобилизовав все свои чувства. Она была не просто слишком необычной. Главная сложность состояла в том, что эта техника не заканчивалась одним-двумя ударами. Атаки сыпались, словно дождь. Нет, это было похоже на змею с о т н и голов, каждый из которых непрерывно пытался к у с и т ь его. Защитные заклинания, берегавшие все его тело, плохо работали против точечных атак. Однако, если бы ты уменьшил зону обороны, то ошибка всего несколько миллиметров привела бы к смертельной ранее. Я не могу это блокировать, значит, должен просто избегать. Порядком запыхавшись, подумал Теодор. «Песнь боя. Соната скорости. Оживление». Весь бой укреплял его общие физические способности, в то время как другие заклинания усиляли мобильность Тео. Его скорость временно увеличилась на 50%, а потому он решил пойти на прорыв. И вот неудивительно, что светящиеся глаза Теодора вскоре начали видеть определенную закономерность в ударах. «Этого и достаточно», — подумал Теодор и одновременно с этим «сделай шаг вперед». «Хм?» Это ускорение было столь неожиданным, что Бэк ч у н м у н с недоумением уставился на своего оппонента, Мантия мага была вся в дырках, а из нескольких ран капала кровь. Итак, почему же он решил пойти на сближение? Это действие больше всего напоминало какую-то смесь смелости и безрассудства. Однако, в отличие от своих мыслей, Бек Ченмен е стал сбавлять натиска. Он уже один раз заплатил за свою беспечность, и дважды допускать этого не собирался. Шторм мечей поглотил Теодора. Гравий был расколот, а растущие на площадке сорняки рассеялись, словно пыль. Даже рыцарь в полном боевом модировании был бы разурован этим вихрем в клочья. Не говоря уже о Теодоре, на котором была всего лишь одна мантия. Это было ужасное зрелище, от которого, н а б л ю д а в ш и с за поединком в ужасе, отвернулись, не желая видеть его результаты. «Это? Господин Те!» Не паниковали лишь два мастера меча. р э н д л е в знал, а что способен Тео, в то время как Бэк Чин Мюн неосознанно прокричал «Хорошо!». Его соперник уклонялся настолько искусно, что он попросту не мог не восхититься. Теодор и мечи с л о в н о танцевали со скоростью, которая не м о г л о воспринять обычное человеческое зрение. Тео избегал всех атак, однако не просто потому, что он был быстрым. У него это получалось благодаря тому, что он использовал движение ног Льюнсуна. Теодор танцевал, с т о й посреди бихря, клинков. Вскоре после этого настала очередь Теодора. В любом шторме есть сердце. Не в отличие от агрессивного воздействия на его границах, В центре шторма всегда было спокойно. Конечно, нельзя было рассматривать о д н у из тех не владения мечом и природную катастрофу как нечто однообразное, но в чем-то они все-таки были похожи. Через определенные промежутки времени, ч т о продолжать генерировать ускорение, мастер необходимо было поддерживать крутящийся момент. Это означало, что сила крутящего момента не затронет Теодора, если он приблизится к Бекчун Мюну. Конечно, это б ы л о всего лишь теория, Но кто бы захотел испробовать данную догадку против Мастера Меча? Тем не менее, прямо здесь стоял человек достаточно безумный, чтобы сделать это. Запоминание, о т к р ы т и я слоты, тройной полыхающий взрыв, тройной огненный удар, слияние заклинаний, ударная вспышка. В этот момент кулак Теодора стал достаточно горячим, чтобы расплавить железо. Произошел мощный взрыв. Вокруг начал быстро распространяться огонь, и Теодор отпрыгнул в другую сторону. «Одежда Бэк Чин м ю н была практически уничтожена, и, несмотря на защиту Ауры, на его коже появились мелкие ожоги». «У тебя поистине удивительные навыки, господин т э т Не обращая внимания на б о л ь от ран, произнес Бэк Чин Мюн. «На столь с к о м поле боя, к тому же лишённо всяческих препятствий, Макс сумел выступить против Мастера Меча?» «Да, в данном поединке его способность Ауры была запечатана, однако это не было оправданием. Если бы они состязались с равными способностями, Тубэк Чэн м ю н а тоже грозила опасность стать куском древесного угля еще раньше. Кроме того, противнику, который нанес ему эти раны, едва перевалило за 20 лет. И в лучшем случае было около 25 б о л ь ш е чем на что-либо еще, твои д в и ж е н и е п о х о ж е на технику восточных боевых искусств. Если не возражаешь, не мог бы ты сказать мне, где этому научился?» «Выйдя из огня», — спросил мастер меча. Теодор на мгновение задумался, после чего ответил. Мне довелось встретить одного из членов семьи Ли, который меня обучил. Однако его уже нет в живых. Семья Ли — это семья не западного ся. Макчен Мюна хотелось поговорить об этом еще, но Теодор больше ничего не сказал. Хоть на мгновение стало грустно, он быстро обнаружил, чего не хватало Теодору. Господин т э д хорошо обучился этому боевому искусству, но ты по-прежнему еще не владел им. Да, оно еще не зрелое. Это не совсем подходящее слово. В моем родном городе много молодых бойцов, но я никогда не видел таких, как ты, Тед. И в очередной раз понял, что мир действительно широк». С этими словами Бэк Чун Мэн опустил свой меч, считая, что на этом спарринг закончен. Однако Теодор все еще не был удовлетворен. Он стоял перед по-настоящему сильным человеком, который мог заставить мобилизовать всего себя до предела. Навая т е о д о р а стимул, которого не было во время тренировок с р э н д е л ь ф о м Подобный опыт стоил больше тысячи золотых. Итак, Теодор сделал разумное предложение. Как сказал мастер Бэк, я еще не освоил эту технику. Но у меня есть один навык, который я раньше не пробовал. Ух, это п р е с к о р б н о Как и ожидалось от воина, Бэк Чун Мюн сразу же понял смысл сказанного. И снова п о н я л свой клинок. Это была просьба возобновить бой. И Бэк Чун Мюн не отказался. Нет. На самом деле, он даже хотел увидеть что-нибудь. Еще, из навыков Теодора. Как и ожидалось, Бэк Чун Мюн с готовностью кивнул. Что ж, тогда мы закончим наше противостояние, протестировав твой навык. Хорошая идея. Двое мужчины обменялись улыбками, и отступили назад, обеспечив достаточный интервал. Хорошо, этого достаточно. Хорошо, этого достаточно. В ближнем бою подобная атака все еще никуда не годилась, но вот в п о д о б н о й с и т у а ц и и была вполне возможной. Как уже неоднократно упоминалось, маги были наиболее сильны, когда у них было вдоволь времени... и они находились на безопасном расстоянии. Будь это обычная схватка с воином, вероятность победы у мага была бы меньше половины. Но что если один из сторон был т е д о р Миллер? Шансы на победу соперника должны были упасть до половины. Или даже того меньше. т е д о р в последний раз все проверил. И молча закрыл глаза. Это была техника, которую нельзя было использовать без максимальной концентрации. Ответь. Дверь. Муспельхейм. Ему не нужно было открывать рот, и красная татуировка на его левой руке начала мерцать. Огненный мир, где плотность маны кардинально о т л и ч а л с ь нормальной, открылся, и пламя с п е л ь х е й м а з а п о л н и л всю его левую руку. Затем он переместил свое сознание с левой руки в другое место. Это все еще немного сложно. е Метка крови Аквилла, дракона, который некогда управлял пиратским архипелагом, тоже запульсировала, отвечая на зов своего хозяина. т е почувствовал прохладную красивую ауру. Хлотная энергия, пришедшая от дракона, была настолько огромна, что ему даже стало казаться, будто к его коже что-то прилипло. От этого чувства его сосредоточенность нарушилась. И т е о д о слегка поворчав, продолжил фокусироваться. Его левая рука содержала пламя Муспельхейма, а правая рука содержала х о л о д н ы й м о н о к в и л л а взятая из крови дракона. Его рука сформировалась две контрастные силы – энергия Инь и энергия Ян. Холодная м о н а а в и л а и пламя Муспельхейма противостояли друг другу. Даже Теодор, который постоянно тренировал свой разум, не мог долго удерживать их. В таком состоянии ему было сложно даже открывать рот. «Я иду». «Да!» Услышав ответ Теодора, который он с трудом из себя выдавил, б э к ч и н Мюн поднял свою ауру. Мастер чувствовал, что э т о сила необычна. Он ощущал исходящую от нее угрозу своей жизни, а ч е г о на его теле вздымались волосы. Десятилетия его тренировок предупреждали, что этот навык нельзя полностью остановить, даже если он использует свою ауру. Даже если он использует всю свою ауру. Ха! Впервые за долгое время моя кровь закипает! Сил исходящей от Тео было достаточно, чтобы угрожать жизни Бекчен Мюна. И вот когда на лице Мастера Меча появилась улыбка, обе руки Теодора двинулись вперед. Фокус, фокус, фокус! Из носа Теодора потекла кровь, а его руки двинулись полукругом. Прошел уже год после победы над Супербией, и за это время он разработал кое-какой метод защиты своей жизни. Красные и с и н я я м а н а слились воедино, создав нечто такое, чего еще никто и никогда не видел. Вспыхнул свет, и раздался взрыв. Земля затряслась, и зрители, стоявшие поодаль, потеряли равновесие. Двое детей Бэк Чун Мюна кое-как сумели держаться на ногах, Но вот Эльсит и Маркис Перис смогли восстановить свое равновесие только после того, как вцепились в р а с т у щ и е рядом дерево. Что, черт возьми, это? Пораженный л ь с и т посмотрел на пустой участок земли, над которым клубилась пыль. Несмотря на то, что он отступил на весьма значительное расстояние, чтобы не попасть под раздачу, ударная волна распространилась на несколько сотен метров вокруг, вызвав тем самым головокружение. У него не было опыта общения с мастерами, и потому он никогда не видел их навыков напрямую. присутствующий прямо-таки подрагель от произошедшего взрыва. Пять пар глаз наполненных противоречивыми чувствами, удивлением, страхом, интересом восхищением, смотрели туда, где произошло финальное столкновение. И должно быть, словно в ответ на их любопытные взгляды, пара ветра р а с с е л облако пыли. п р е д с т а в и их глазам, следующую картину. Эм... Ох, победитель! И в самом деле... Стоя под взглядами пятерых людей... Два соперника смотрели друг на друга с противоречивыми выражениями на лицах. Измученный Теодор едва стоял на ногах, в то время как меч Бэк Чун Мюна был приставлен в шее мага. Это была сцена, где п о б е д и т е л и п р о и г р а в ш и й были четко определены. Мастер меча Бэк Чун Мюн, который одолел Теодора в последнем раунде, глубоко вздохнул и опустил свой меч. А затем он заявил «Эта игра, п р о и г р а в ш и й в ней, я».